Глава четвёртая. Рутина. В пустой комнате стоял кресиный дух, к которому примешивался едва ощутимый запах давно уже не хранившегося здесь корма для скота. В одном углу виднелся полуразвалившийся очаг, в другом груда каких-то предметов, казалось, пролежавших здесь лет 100. Пустые консервные банки, сгнивший мешок, из которого просыпалось немного цемента, проржавевший мастерок без ручки, куча пакетов из-под удобрений. Единственное окно было закрыто. Фигура Клода вырисовывалась смутно. "Я искал Брюсов", сказал он, "садовников. А боюсь, я не знаю". Он говорил с интонацией почти обвиняющей, почти спокойно. Почти так, как подобает говорить хозяйскому сыну. Ален подумал, что лишь тон его голоса был немного выше естественного, а в целом речь звучала натурально. Для человека Пойманова за подслушиванием Клод держался с большим оплонбом. Ален закрыл за собой дверь. Брюс Гарднер, который уже снова орудовал своей длинной лопатой, даже не поднял головы. А я надеялся повидаться с вами, сказал Алин. Вы ведь мистер Картер, не так ли? Совершенно верно. А вы? Старший суперинтендант Алин. После довольно долгого молчания Клод произнёс: "Ох, чем могу быть полезен, старший суперинтендант?" Как только Алин объяснил цель своего визита, Клод расслабился и с готовностью ответил на все вопросы. Да, он говорил в тот день с мисс Прайстон и про Уостер, но ему не позволили увидеться со своей мальчихой. Тогда он отправился на прогулку по окрестностям, опоздал на обратный автобус, дошёл пешком до деревни и там сел на следующий. День был потрачен совершенно впустую, пожаловался он. И не могу сказать, что меня обрадовал оказанный мне приём. особенно в свете случившегося позднее в конце концов она была моей мачехой когда вы в последний раз с ней виделись когда не помню 3-4 года тому назад до вашего отъезда в австралию клод иска сострельным взглядом в алейнов и после небольшой заминки ответил да Вы, судя по всему, прекрасно осведомлены о моих перемещениях, старший сюперинтендант. Я знаю, что вы вернулись оттуда на Посейдоне в качестве члена судового экипажа. На этот раз заминка длилась гораздо дольше, потом Клод выдавил: "Даже так? Давайте выйдем наружу и поговорим чуть более предметно", предложил Алин. Клод открыл дверь, которая вела прямо во двор. Как только они вышли на солнечный свет, часы на конюшенной башенке мелодично пробили 11. Открытая стена пристройки была обращена сюда же, во двор. Энергично орудовавший там лопатой брёвс сохранял вид нарочитого невмешательства. Клод неприязненно посмотрел на его топыренный зад и прошёл в дальний конец двора. Алин последовал за ним. И сколько времени вы находились в этом тёмном и довольно вонючем помещении? весело поинтересовался он. Сколько? Не знаю. На самом деле, несколько. А что? Я не хотел понапрасну тратить свои силы и ваше время на пересказ, если вы уже слышали то, что говорилось о завещании. А я думаю, что вы должны были слышать это, потому что когда я подходил, было слышно Как закрылась дверь. Клод резко дёрнул головой, склонив её набок. "А вы проворный", сказал он и понизил голос. "Признался, как уже говорил, что я искал здесь садовников, подумал, что он может быть в этой кануре. А когда вы с ним вошли и начали разговаривать, мне стало неловко. Я не хотел прерывать, поэтому, ну, понимаете, это трудно объяснить. Тем не менее, в этом важный пытайтесь это сделать, не так ли? Чувство такта побудило вас спрятаться в соседней комнате, закрыть эту дверь с прорехами и на протяжении всего разговора стоять, прижав к ней ухо. Так? Ничего подобного, вы не поняли. А вы наверняка видели, как мы прибыли сюда в полицейской машине, поспешно улезнули из дома в Розарий и обойдя его слева, пробрались к конюшням. "Не понимаю", сказал Клод со странной смесью испуга и наглости. "Почему вы так со мной разговариваете, суперинтендант? Но должен сказать, что мне это не нравится". "Да, полагаю, вы были несколько сконфужены нашим появлением из-за своего не вполне законного отбытия с Посейдона". Клод стал лихорадочно уверять, что это какая-то ошибка со стороны полиции. Иан дальше хотел подать жалобу, только это наверняка бесполезно. Ален дал ему выговориться до конца, а потом сказал, что его визит не имеет никакого отношения ко всему этому, и что он всего лишь хочет узнать, известно ли Клоду о завещании, которое миссис Фостер составила незадолго до своей смерти. Последовала серия задумчивых кивков, жестов и гримас. вызванное, судя по всему, близким присутствием бесконечно трудолюбивого садовника. С помощью этих тайных знаков Клод давал понять, что желательно отойти подальше. Алин проигнорировал его пантомиму и продолжил, бодрым громким голосом: "Это очень простой вопрос, ничего личного в нём нет. Вы знали о существовании такого завещания?" Клод едва заметно ткнул указательным пальцем в сторону торчавшего вверх за добрюса и одними губами произнёс: "Случайно узнал. А узнали? Не могли бы вы сообщить мне, каким образом это стало вам известно?" "Ну, просто так случилось." "Что случилось?" "Я хотел сказать..." Глопости вдруг рявкнул брюс. Выпрямившись, он уставился на них. Что с вами, приятель? Вы что, не можете прямо ответить, когда вас спрашивают? Кончайте вы это ради всего святого. Ответьте ему, и дело с концом. В этом же нет ничего дурного. Да, ну, хорошо, хорошо, жалко забормотал Клод и попытавшись хоть как-то изобразить достоинство, добавил громче: А вы могли бы держаться в рамках приличия? Брюс поплевал на ладони и снова взялся за лопату. Но так как мистер Картер поторопил Клода Ален, мало-помалу мучительно выяснилось, что Клод случайно присутствовал при том, как Брюс вошёл в дом с завещанием, случайно увидел, как он передал конверт миссис Джим и опять же совершенно случайно заметил слово завещание. которая была крупными буквами написана на конверте. И также случайно произнёс Брюс, не поворачиваясь, Иван за лопату в кучу земли, выкопанной им из ямы. С большой настойчивостью поинтересовались обстоятельствами. Слушайте, гарденах, моему терпению приходит конец, сказал Клод с печальным видом. Оскроблённые добродетели. Дело ваше, мистер Хартер. Но я бы сказал всё на чистоту. Вам известны условия завещания, прервал их перепалку Алин. Нет, неизвестны, и меня они не интересуют. В любом случае меня они не затрагивают. Что вы имеете в виду? Отец меня обеспечил, основал трастовый фонд или как там он называется. Сiep не могла к нему прикасаться. Но, похоже, чёрт возьми, "И не пополнял его", ответил Клод не без злобы. На этом Алин покинул их и окольным путём вдоль кирпичной стены огорода вернулся к Фоксу. По пути он обратил внимание на две свежие грядки спаржи и множество огромных велков капусты и подумал, куда всё это девается, кто это всё съедает? Фокс, как всегда терпеливо, дожидался его в машине. Он доложить нечего, сказал он. Я всё тут обошёл, нигде никаких следов его либо присутствия. Садовник сажает грибы в конюшнях, а опаса нак там же трясётся от страхов, сказал Алин и описал недавнюю сцену. Амеспрест находит шотландские выговоры Брюса немного искусственным, имитированным. Она этого не говорила, скорее утрированным. Если бы она видела его сегодня утром, могла бы сказать, что его акцент как лопата со слишком длинной ручкой. Не знаю, я не специалист по диалектам. Шотландский или какой-то другой, но мне кажется, он говорит как человек, который жил среди настоящих носителей этого диалекта достаточно долго, чтобы приобрести его и демонстрировать непоследовательно и неточно. Последнее его место службы было действительно в Шотландии. А может быть, это хитрость? Он думает, что подобная манера речи добавляет ему обаяния или ещё чего-то. А что насчёт пасынка? Ох, этот ужасен. Он бедолага на всё способен, если бы только ему хватило духу. Ну что, едем? Едем искать след в Ренклоде и пункте X, если таковой существует. Ну давайте я поведу, а вы будете следить за маршрутом по карте. Как скажете, мистер Алин. А что я должен искать? После мейдстоуна нужно повернуть направо и ехать по дороге, ведущей к деревне Сливовое. От неё и название Ринклод, наверняка. Странное название для больницы. Эти сливы и колики в животе вызывают. Это не больница. странное название для чего бы это ни было во всяком случае никаких свидетельств того что наша дама умерла от колики нет учитывая что я только что приобщился к делу не могли бы мы пока едем резюмировать то что уже известно какую информацию мы имеем мы имеем даму которая мертва она была весьма состоятельна тут можно сказать пахнет большим богатством И вероятно, у неё была ранняя стадия болезни Паркинсона, о чём сама она не догадывалась. И мы имеем врача дорогостоящего заведения, являющегося не больницей, не санаторием, а отелем, который обслуживает хорошо обеспеченных людей, врача, чьей пациенткой была эта дама и который якобы не распознал её заболевание. Имеем мы и местного врача доктора Филд Иннисон, а также полицейского патологоанатома, которая у неё эту болезнь заподозрили. Имеем дочь покойной, которая в день смерти матери объявила о своей помолвке с богатым молодым человеком, союз, который наша дама не одобряла. Далее мы имеем папу миллионера, богатого юноши, который безуспешно зарился на дом покойной, но теперь, когда его сын женился на её дочери, будет в нём жить Погодите минутку, сказал Фокс и после паузы добавил: Порядок, я вас слушаю дальше. Мы имеем пожилого шотландца, возможно, псевдошотландца, садовника, которому наша дама, согласно недавнему завещанию, оставила 25.000 фунтов стерлингов в условиях дефляции. Остаток её наследства поделён между её дочерью Если та выйдет замуж за типа по фамилии Свинкстри и врачом-резидентом Ренклодов, который не заметил у неё признаков болезни Паркинсона. Если её дочь Ли выйдет за Свинкстри, врач получит и её долю. Вы имеете в виду доктора Шрама, разумеется. Остальной состав участников действия включает пасынка дамы от первого бракав. архетип иммигранта, живущего на деньги, получаемые с родины, и имеющего уголовное прошлое, и наконец, симпатичную женщину по имени Верити Престон, обладающую значительными способностями. Это всё для полноты картины, добавьте дипломированную медсестру и восхитительную женщину по имени миссис Джем, которая помогает по хозяйству в Квинтерне. Теперь всё И какова была расстановка сил, когда мы вступили в игру? Я имею в виду, чем мы располагаем точно? А располагаем мы вот чем, Фокс. В завещаниях и мизансцене следствие отложено потому, что все в один голос твердят, эта дама была вовсе не из тех, кто может совершить самоубийство, и мотива у неё не было. Тут требовалась углублённая аутопсия. Ир Сэр Джеймс Кёртис ввёл её неаппетитное содержимое её желудка, откаченное доктором Шрамом, сохранилось, и Сэр Джеймс подтвердил, что в нём есть некоторое количество барбитуратов, таблетки которого были найдены у неё на прикроватном столике, в горле и на задней поверхности языка. предполагалось, будто она запихала в себя такое их количество, что впала в забытьё и не смогла проглотить последние, потому они и остались у неё во рту. Это, вправду подобно, доктор Шрам так считает. Но сэр Джеймс эту пилюлю в ковычках не заглотил, хотя говорит, что покойная могла. Прошу прощения за дурную шутку, Фокс. Он указывает на то, что барбитуратс, с которым мы имеем дело, растворённый в алкоголе, начинает действовать не раньше, чем минут через 20 после приёма. Но трудно представить, чтобы она ждала столько времени, прежде чем затолкать в рот последнюю горсть пилюль. Значит, что нам нужно выяснить? Не затолкал ли их туда кто-нибудь другой? Кстати, сэр Джеймс поискал следы цианида. Затем коротко спросил мистер Фокс. В комнате стоял запах миндаля. Он же исходил от содержимого её желудков, но оказалось, что она наливала миндальное масло в стеклянное приспособление для ароматизации помещения, а также в зверских количествах поглощала марципановое печенье из парижского магазина Маркиза де Севинье. Наполовину пустая коробка стояла на её прикроватном столике вместе с косметичкой и разными мелочами. Повроде пустой бутылки из-под скотча и перевёрнутого стакана. Совершенно верно. Кто-нибудь знает, сколько виски было в тот день в бутылке? Похоже, что нет. Она держала её в шкафчике над умывальником. Можно предположить, что ей хватало её надолго. Что насчёт отпечатков пальцев? Местные ребята попытались их сами исследовать, но потом позвонили нам. Бэйли и Томсон уже едут сюда. Однако странный порядок действий она избрала, задумчиво произнёс Фокс. Это ещё не самое странное. Как бы не было противно, вернитесь мысленно к содержанию желудка. И результатом его исследования, проведённого доктором Филд Инисом и Шрамом, та огромная доза барбитуратов. Согласно исследованию Шрама, да, на Сэрджем утверждает, что барбитурата было значительное количество, но отнюдь недостаточное для летального исхода. А вы знаете, как тщательно он проводит анализы и как осторожно делает выводы. даже допуская, что имело место по его выражению выведение из организма некоторого количества вещества вместе с продуктами жизнедеятельности, он не считает вероятным наступление смерти от такого количества барбитурата. Не нашёл он ничего указывающего на то, что покойной была особая восприимчивость или аллергическая реакция, усугубившая действие препарата. Значит, теперь мы начинаем поиск среди бенефициаров недавнего эксцентричного завещания именно и ищем тот, кто доставил ей типографские бланки завещания. Молодой мистер Реттисбан позволил мне взглянуть на него. Он выглядит совершенно новым, только что из магазина. Ни уголки, ни края не загнуты и не затёрты. И с самим завещанием всё в порядке. Он боится, что да. Хотя условия скандальные. Кстати, насколько я понимаю, мисс Прунелла Фостер скорее согласится пойти к алтарю с горелой, чем с лордом Свинктри. Значит, её доля наследства отходит доктору Шрамову в дополнение к королевскому подарку, который он получит в любом случае. Они очень-то это порядочно, сурово промолвил Фокс. надо бы поговорить с ретисбанами по этому поводу Когда они наконец въехали в деревню, Фокс мечтательно заметил: "Ставлю 20 к одному, чтобы он там впереди симпатичный маленький паб так и есть. И куда устремляются ваши мысли?" "Они устремляются к яйцам по-шотландски, сыру в сэндвичах с пикулями и питью мягкого пива пополам с горьким". "Да будет так. сказал Алин и подъехал к пабу